Но некоторые ребята в тихаря брали у меня тех акурки. И вот глаз стоял перед варежками. Они были новые, вязаные с цветной ниткой. Взять или не взять? Возьму, я их решил. Глаз и сун в карман, пошёл в станочный цех с заготовками. На нашем отряде никто ведь не знает, что в этих варежках покойников и носили. Их, наверное, никто и не видел. А что здесь поганово? Ну вынесли в них парня. И почему их надо теперь выбрасывать, если на улице такой холодищ? Шёл третий месяц, как глаз послал письмо Бородину, а его на этап не забирали. Дуплили его в последнее время часто, не будь он хозяйкой легче бы жилось. А то полотенце в спальне пропадёт, доставай. А то и простой Но мыло сядет. Не достанешь. Помагальный Грудянко отшибёт. Адлян, проклятый Адлян. Вот когда освобожусь, возьму и целую посылку полотенец, наволочек и простынь в зону на седьмой отряд вышлю. Пусть их хозяйкам раздадут, хоть месяц горе знать не будут. Раз на этап не забирали. Глас решил простыть и попасть в колонийскую больничку. Стужа на улице лютая, ночью он встал и пошёл в толчок. А в толчок ночью только в одном нижнем белье выпускали. Возвращаясь обратно, он передотрядом лёг на обледенелую дорожку грудью. Минут 5 пролежал, замёрз. Воспаление лёгких я должен получить, подумал Глас, и пошёл в отряд. Но он не простыл. Даже кашля не было. На следующую ночь он опять лёг грудью на обледенелую дорожку, но простуда его не брала. Сегодня обойка чуть раньше закончила работу, и парни грелись у труб отопления. С письмами у меня ничего не получается, сказал Антон, приложив руки к горячей трубе. Я уже штук 5 послал первому секретарю райкома партии. Ушках я его не мотерю, а толку нет. Не отдает он их в милицию. Значит, не привлекут и на этап не заберут. Антон достал из кармана две длинные иголки, которыми гобелен сшивали на диванах. Иголки были связаны нитками, и острые концы торчали в разные стороны. Длина иголки была чуть ли не с ладонь. Как думаешь, глаз? Смогу я их проглотить? Да нет, Антон, больно уж длинные. Иголка сразу в горло воткнётся. А если так? Антон достал из кармана маленький шарик вара и нанизал его на иголку. Так ведь проглочу, и иголка никуда не воткнётся. Антон широко открыл рот, затолкнул в глотку иголки и проглотил. Ну вот, а ты говорил не проглотить. Он сделал это так быстро, что Гласы опомниться не успел. Теперь-то меня точно в больничку заберут. В Челябинск. Пусть делают операцию и достают. Глаз молчал. Но душа у него так муторно стала. И он отошел от Антона. Скоро съем прокричали, и парня двинули на улицу. К глазу подошел бугор букварей Томилец. У меня к тебе базар есть. Томилец посмотрел по сторонам. Монякин говорит, что он две иголки проглотил на твоих глазах. Правда это? Правда, Тамилец. А не врёшь. Зачем мне врать? Я даже моргнуть не успел, как он глотнул их. Из-за дверей вышел начальник отряда. Петров, сказал начальник отряда, почему ты не помешал Монякину проглотить иголки? Не Виктор Кириллович, я даже не поверил ему, что он такие длинные глотанёт. Все было так быстро, что я и помешать бы не смог. Перед ужином начальник отряда вызвал глаза в воспитательскую. «Петров, объявляю тебе наряд вне очереди. Завтра на туалете отработаешь», — сказал Виктор Кириллович. Толчок. Толчок пронзило все внутренности глаза. «Виктор Кириллович, за что? Что я сделал?» Наряд вне очереди. Виктор Кириллович, он проглотил, а мне наряд. Должен был помешать. Да не думал я, что он проглотит. Все. Иди. Глаз вышел из воспитательской. Все. Все.